Глава двадцать пятая Примерно через два месяца после визита с эфиктийцев на станцию прибывает Арсламбеков. Это огромное событие для меня и для старшего командного состава, но для всей остальной станции она проходит почти незамеченным. Великого ученого согласился привезти Абдуркан. У того как раз закончился материал для блогов о Земле, и он мечтал набрать еще. Великого ученого согласился привезти Абдуркан. Видимо, набрал, потому что облётом этнограф на сей раз не ограничился. Мне пришлось согласовывать его посадку на космодроме Восточный. Тут ещё квест, потому что для посадок этот космодром никогда не использовали и даже не планировали. Абдуркана этот факт очень насмешил. Арсланбеков выбирается из шлюза вслед за Индианой Джонсом от межзвёздной социологии, оглядываясь по сторонам. Он выглядит как ходячий стереотип Только я не могу понять стереотип на что. То ли на рассеянного гения, то ли на гастарбайтера из стран ближнего зарубежья. Этот молодой, примерно мой ровесник, парень выражен о восточной наружности, одет почему-то в коротковатые для него тренировки, полосатую грязную майку и джинсовую куртку. На ногах у него резиновые тапочки веселенькой розовой расцветки. В общем, выглядит почти по-бомжатски. Вместе с тем на шее в специальном чехле у него висит дорогущий телефон. Я узнаю модель, которую рекламировали везде перед самым моим отлётом, в том числе как идеальную для студентов. Мол, она умеет распознавать написанные от руки формулы и поддерживает их вот с телефонной клавиатуры. Ага, как будто аналогичные возможности не рекламировали ещё во времена моего детства. М. Маркетологи. Из карманов же растянутых треников и куртки буквально рассыпаются бумажки, а на воротник футболки зацеплено за колпачки с пяток разноцветных ручек. Арсланбекову, конечно, почетную встречу никто не устраивает, но ушлю, заждем мы с Норье. Мия тоже хотела, но в последний момент у нее что-то всплыло и оказалось некогда. Арсланбеков. Коротко представляется он, пожимая мне руку, а затем переходит к Норье и, без малейшего сомнения, выполняет традиционное сонаранское двойное рукопожатие крест-накрест. Голос у него хриплый и отрывистый, как будто он им редко пользуется. «Эльбрус Салахович, обращаюся к нему. Сейчас мы проведем вас в каюту. Изначально у меня был план отвезти его туда самостоятельно, чтобы поговорить о земле, да и уменьшить культурный шок. Но я уже начинаю подозревать, что ничего у меня не выйдет. Зачем?» – спрашивает тот. «Медицинская академия. Грибы. Хочу видеть. И говорить». И никакого Эльбруса. Арсланбеков и всё. А Таксана, я узнаю, что его в лаборатории шутя называют Слоник, но, ну, естественно, этот вариант не предлагаю. Мне очень хочется намекнуть, чтобы он сначала хотя бы помылся. Чувствуется, что за время пути с абдурканом гений душем пренебрегал. Но это не моё дело. Садитесь. Я показываю на наш снурье электрокар. По пути можно обсудить технические аспекты аппарата, который вы предлагаете построить. Норье, наш главный инженер, он будет этим заведовать. Да, обсудим. Не терять время. Хорошо. Кивает этот чудак. Щупальце универсального переводчика у него за ухом смотрится очень гармонично. Заведение Аляроб очень изменилось. Так и хочется сказать, что оно растёт как гриб. Конечно, академия по-прежнему не велика. Такие организации быстро не развиваются. Но вместо шести врачей уже 10. Вроде бы пустыак Только остальные четыре, что называется, пришли на зов. Один – из старательской колонии в поясе астероидов, где он занимался врачеванием в равной мере превосходных сонаранцев и сугиру. Другой – будете смеяться – пожилой ветеринар из 3-14, всю жизнь увлекавшийся книгами по инопланетной биологии. И так далее, и тому подобное. А к пятерым, что проходили обучение, прибавилось еще двое. Пациенты же идут непрерывным потоком. А Лероп наконец-то стала брать высокую цену за собственное вмешательство. Я убедил её, что это необходимо для развития академии. Чувствовал я себя при этом последней сволочью. Сразу вспомнил слезливые призывы в интернете из серии: "Соберём нашему Серёженьке на операцию". Но тут ничего не поделаешь. Что достаётся бесплатно, не ценится. Это верно как для землян, так и для жителей других планет. Впрочем, мы добавили в правила госпиталя пункт о льготном лечении или оплате в рассрочку в случае, если лечение мицелиальной терапией является единственной альтернативной летальному исходу. Но сразу скажу, таких случаев пока не было. К моему удивлению, мне казалось, что страждущие должны в очередь выстраиваться. Как мне объяснила с горечью Аллироб, среди высокоразвитых рас содружества не так много болезней, которые они не умеют лечить. А те, что есть, по большей части связаны со старческими изменениями в организме. Ураз, что разве это менее полным-полнопредрассудков и часто бывают сильные религиозные веяния, которые и не дают им обращаться к ацетикам за помощью. Раз уж о речи идёт о проникновении грибницы в организм, как бы то ни было, пациентов в некритическом состоянии хватает. И жителей станции, и транзитников, и даже тех, кто прилетает специально. Некоторые вот что и впрямь удивило. Приходят с чем-то вроде насморка или обилия бородавок, лишь бы поглазеть на то, как алероб их будет лечить. С этих, конечно, драть три шкуры не зазорно. Развлечения должны оплачиваться. Но главное, что нам таки удалось собрать огромную базу данных. У станции действительно хватает аналитических мощностей, а в открытых источников информации море. Тут я оказался прав, не то что с пациентами. Ну да. В законах распространения информации я понимаю лучше, чем в психологии. Сейчас или Робс гордостью демонстрирует нам мне Арсламбекову и Нурье интерфейс справочной системы. Он сделан по технологии отцетиков. Для взаимодействия с компьютером нужно приложить руку к отверстию на корпусе, заполненному чем-то вроде вязкой пульсирующей резины, которая с готовностью липнет к любому источнику тепла. Мы взяли за основу старую станционную систему первой помощи. Но ну, то, что позволяло определить серьёзный случай по набору симптомов. С гордостью, говорит Олег, жмкая эту резину. На деле, как я понимаю, просто аналог тачпада, потому что по экрану бегает обыкновенный курсор. Даже в виде стрелки, хотя и иной формы, чем майкрософтовский. Смотрите, я произвольно выбираю расу, например, саноранцы. Потом проблема с чешуёй. Здесь сразу открывается меню Весь сухость, выпадение, трещины и так далее. Затем нужно выбрать степень тяжести от единицы до 10. Появляются уточняющие вопросы и вуаля, список возможных проблем в организме от наиболее вероятных к наименее вероятным. Но всё бы это было вчерашним днём, если бы не вот это. На большом экране над столом Аллоп теперь у неё большой удобный кабинет. Видно несколько плашек. Каждая подписана именем и фотографией. На одну из них сама Аля Роб. Здесь перечислен диагноз в том виде, в каком бы их поставили наши ведущие врачи, говорит она. Ну, я и мой сын, разумеется, обладаем самым большим опытом. Затем Чяру, затем Артокан, хочу всё знать. Остальных мы ещё не успели перенести в грибницу. И действительно, на плашках, кроме Аля Роб, видно изображение еще одного ацетика, тоже одетого в причудливый микс инопланетной моды. Сына Алироб я так ни разу и не встречал. Он вечно где-то занят. Пожилого Сугиру и сравнительно молодого Преи, тощего и с запавшими глазами. «Вы начали?» — спрашивает Арсламбеков. «Без меня?» По его интонации непонятно, то ли он доволен этим, то ли наоборот укоряет. Алироб выбирает первую трактовку. Ну, как только вы сообщили капитану старостино о такой возможности 3 недели назад, мы сразу же принялись за дело, говорит она. Удивительная изящная концепция. Сама не понимаю, почему я раньше до неё не додумалась. Институт синергии Саргов, говорит Арсланбеков. Не было технологий. У Саргов снятие слепков сознания, у Тарои телепатический перенос. У вас Сохранение знаний. Итог мнемограммы. Что, простите? спрашивает Олироб. Из книжки. Неважно. Выдуманное слово. Хорошее? одобряет Олироб. Мнемограммы. Я их назвала образы памяти, но ваш термин короче. Хороший термин? Важно. кивает Орсланбеков. Одного я не понимаю. Вы же не биолог. И уж тем более не работали ни с грибницей, ни с телепато-приёмниками Трои. И откуда вы узнали, что сарги практикуют наложение слепков сознания? Всё математика, пожимает плечами Арсланбеков. Логика. Это возможно, значит, оно существует. Сарги думают чётвёрками, значит, взаимопроникновение. Дрифт совместимость. Люблю фантастику. Биологически есть возможен технический перенос С помощью приёмника второй. Для других раз то же. Всё просто. Со временем, чисто технически, помощь саргов не нужна. Аля робко слегка беспомощно смотрит на меня. Боюсь, мой переводчик не справляется. Вы что-нибудь понимаете, Андрей? Он использует редкий диалект? Нет, он просто так разговаривает, утешаю её я. Ничего, мы перенесём в вашу грибницу и его мнемограмму. и тогда вы сможете наконец понять то, что он думает». «Жду с нетерпением», — отвечает Толя Роб с нездоровым блеском в глазах. «У господина Арсламбекова на редкость интересные идеи. Но для этого нам сначала придется добиться возможности переписать эти знания кому-то в мозг, пусть даже временно. Пока мы можем только выводить их на экран компьютера. Тоже немало. При работе с пациентами каждая доля секунды иногда имеет значение». как и при работе с точными механизмами, добавляет Нурье, до сих пор молчавший. Я обращаю внимание, что глаза у него тоже горят, а по хвосту иногда пробегает мелкая дрожь. Признак наивысшего волнения у сонаранцев. Я его таким до сих пор не видел. Неудивительно, что он заинтересовался этим проектом почти так же сильно, как и Али Роб. Франкенштейнова природа станции доставила ему и его подчиненным немало головной боли. А если учитывать, что грядущий корабль нам тоже придётся создавать в рамках бюджета, то и с наверняка по той же лоскутной технологии. Техникам не позавидуешь. Зато если каждый член обслуживающего персонала будет знать все особенности каждой системы механизмов, будет гораздо легче. А вы можете показать, как это выглядит вживую? спрашиваю я. В смысле, физическая основа. Пожалуйста, говорит Али-роб. Она встаёт из-за стола и направляется к выходу из кабинета. Мы следуем за ней, кроме Арсламбекова. Он усаживается на пол, скрестив ноги по-турецки, и начинает двумя большими пальцами набирать что-то на телефоне. Листочки, которыми набиты его карманы, от этого движения разлетаются по всей комнате. Вы не идёте? спрашиваю я. Физическая основа. Фигня, бросает Арсламбеков, не поднимая головы от смартфона. Есть в цифрах Работает. Я наклоняюсь и поднимаю с пола бумажку. Заранее предвижу репь формул, которые не пойму. Но нет, на листочке нарисована ромашка. Обыкновенная ромашка. Правда, с фотографической точностью. Даже без цвета понятно, что это за цветок. Да, я думал, такие типы только в кино и книжках встречаются. Да пусть посидит. Широким жестом разрешает Алироп. Вернётесь, заберёте. Мы отправляемся в помещение с грибницей. Я ожидаю чего-то мерзкого, типа большого скопления тех отвратительных бледных тяжей, которыми алероб окутывала брие, или скользкую биомассу. Вместо этого мы попадаем в комнату с противотанковыми ежами. Они, конечно, не ежи и не противотанковые, но выглядят примерно так. Между ними от пола и примерно до середины груди густо натянута тонкая бледная паутина. Она ничем не пахнет и не пульсирует. Видимо, электрические сигналы по ней не пробегают. У входа в комнату висит шлем, похожий на череп из старых фильмов о людях X, то есть на огромный дуршлаг, утыканный лампочками. Это усилитель, его надевают на голову, говорит Олег. После этого специально обученные сарги могут делать слепки сознания с любого разумного, ну и переписывать их в грибницу. Важги не прав. Теоретически возможно будет нужную комбинацию разумов переписывать в любую голову, но пока у нас недостаточно людей. Людей больше не обещаю, говорит Нурье. Я и так вам выделил всех техников, которых смог. В смысле тут, але робкивает на грибницу. Они могут думать прямо здесь? Неприятно удивляюсь я. Кто? Они? У них нет самосознания. Грибница так не работает. Иначе ей не пришлось бы выращивать плодовые тела. Вы думаете, вырастите из неё ещё ацетиков? спрашивает Нурье. К сожалению, это невозможно, вздыхает Алероб. Или я не знаю, как к этому подступиться. Донарские материалы слишком разные, плодовые тела не могут сформироваться. Ну и слава богу. думаю я только армии отсотиков всезнаек нам и не хватает просто продолжает олироб когда здесь накопится критический объём знаний любой техник средней руки сможет стать величайшим изобретателем во вселенной нет вору не любой исправляется она должен быть навык аналитического мышления и творческие способности Но всё же с кадровым вопросом станет полегче. А ведь это было самое узкое место вашего проекта по строительству космического корабля. Она вопросительно смотрит на меня. Киваю. Да, как ни странно, это было самое узкое место. Денег мы могли заработать. Пусть не сразу, но могли. Найти желающих колонисты тоже запросто. А вот набрать достаточно специалистов высокого класса, способных работать над космическим кораблём, при том, что таких спеццов в каждой расе есть ли не единицы, то максимум десятки, а содружество нам отказалось помогать? Да. Вот это была проблема. И теперь, если верить Алироб, она не то чтобы решена, но намечен весьма многообещающий подход к её решению. Достаточно заплатить этим людям не за их участие в проекте, а за толику их времени. чтобы переписать навыки в грибницу. И все. Хм. Правда, тут самые дальновидные могут заломить денег и побольше. Но опять же, деньги — ресурс возобновляемый, если подходить к ним с умом. Уж в этом я на станции убедился. «Следующая проблема — материалы», — говорит Норье. «В этой компьютерной игре были специальные фабрикаторы и возможность разбирать малые планетоиды. У нас нет такой возможности. Я еле сдерживаю стон. Ну вот всегда так. Стоит решить одну проблему, и выпрыгивает 10 новых. Что-нибудь придумаем, твёрдо обещаю я. Возвращаюсь с инспекции будущей площадки космической верфи, пока там просто летает по орбите парочка списанных буксиров планета-спутник, которые мы приобрели по дешёвке. Я думаю о чём угодно, но только не о высокой космической миссии или трудностях колонизации другого уголка галактики. Нет. Мысли у меня в тот момент самые приземлённые о том, что Мия так старается. На днях даже приготовила блюдо по земному рецепту. Ну и что ж, предположился салат из помидоров с сыром. И сыр был зелёный, а вместо помидоров она взяла ярко-красный овощ с отчетливым ячменным привкусом. И надо было попробовать её удивить знанием толесянских обычаев в ответ. Однако, хотя книжка про их быт и нравы у меня почти дочитана, ничего подходящего найти не удалось. Но нет у них понятия романтического ухаживания. У них выбранные жизненные партнёры обхаживают друг друга, показывая свою компетентность и профессионализм на избранном поприще. Как у нас иногда устраивают экскурсии на предприятия детям, Так у них бывают экскурсии жизненных партнёров. Серьёзно? Этим даже HR занимается. Параллельно я думаю о том, что Олег Роп сказал, а мол инъекция для Белкина готова, и надо бы на днях заскочить его уколоть. Обязательно надо, но вроде как страшновато, а вдруг что-то не так сработает? Может, подождать? Но каждый месяц промедления может в итоге стоить Белкину года-двух жизни, если всё пойдёт хорошо. И потом Олег Роп клянётся и божится, А может быть отложить до того, когда прибудут нанятые сотрудники с земли и попросить их привести кошку? На ней испытать сначала. Но земляне по утверждённому плану должны прибыть только через полгода, пока они проходят интенсивное удалённое обучение. Потом я начну прикидывать, когда там по программе в столовой для старшего персонала будет любимый мною ягодный десерт. Меню утверждаю не я, а старший пищевой техник, который находится в подчинении Нирса. Я попросил Нерса, чтобы тот велел этому повару ставить ягодный десерт почаще. Но вот в прошлом месяце превосходный забыл. Ха. Держу пари десерт из этого самого зелёного сыра просто нравится ему больше. Его-то было в избытке. Время у меня как ни странно вагона. Капитанский катер летит на автопилоте, так что я погружаюсь в редкое для себя на этой работе дзенное состояние между сном и явью. А может быть, Даже откровенно дремлю. Однако парень в синем спортивном костюме с лампасами в соседнем кресле появляется на его. Запах дыма от костра и гречки с тушёнкой, который он распространяет очень натуральный и сильный. Такое не приснишь. Внемлом изумлении смотрю на это явление природы и не сразу замечаю, что всего контактёров трое, как на той фотографии у деда в комнате. Ещё один парень и девушка сидят на полу позади кресла пилотов, скрестив ноги и лопают что-то. Да что там? Гречку с тушёнкой, разумеется. Из плоского походного котелка, поставив его на пол между собой. Ух. Ну наконец-то удалось встретиться без свидетелей, восклицает парень в кресле. Извините, Андрей, что мы без приглашения, но нам очень важно с вами побеседовать. Осень вофра, полуразборчиво подаёт голос девушка с ложкой во рту. Затем выплёвывает ложку и заканчивает. Какая вкуснотища! А я думал, у гречки своеобразный вкус, если с детства к нему не привык, говорю я. Нашёл, конечно, о чём беседовать с посланниками сверхцивилизации. Потому что передо мной кентагирцы, гадалки не ходи. Но у меня вообще чувство уместности тех или иных слов в разных ситуациях, связанных с общением, отрастает с трудом. Что поделать, интроверт. Может быть, говорит девушка. Только ведь я её ем не своим ртом, а ртом той чей образ я позаимствовала, а ей было очень вкусно после целого-то дня в походе. Угу, подтверждает второй парень, который, воспользовавшись тем, что девица отвлеклась, завладел котелком. Вот сейчас бы картошечки с салом. Кирюш, ты же знаешь, что картошка слишком тяжёлая, с упрёком говорит ему девушка. На себе-то волочишь? Ну, это им тяжело. А мы могли бы и попробовать. возражает тот, кого назвали Кирюшей. Так, погодите, говорю я. О чём вы хотели со мной поговорить? Кто вы такие? О, говорит первый парень. Можете называть меня Сашей. Это Наташа, а там Кирилл. Нас очень интересует, что вы чувствуете сейчас? Ваши эмоции, ощущения? Я в состоянии лёгкого шока и тоже захотел картошки с салом, честно говорю я. Или хотя бы гречки с тушёнкой. Ой, Прошу прощения. Наташа отбирает у Кирилла котелок. Мы как-то не подумали. Держите, тут ещё осталось, что этот обжора не слопал. У меня растущий организм, возмущается Кирилл. В голове роится целая стая самых разных вопросов, однако я машинально запускаю в котелок алюминиевую ложку. Самую-самую дешёвую из тех, что гнутся от взгляда. На черенке цифры 1976. Наверное, год выпуска. Каша пахнет дымом, сварена на воде, а не на молоке. В ней попадаются частички пепла, а тушенка слишком жирная. Однако вкус все равно божественный. Я не ел гречки... Сколько? Год? Больше? Надо было попросить Арсланбекова, чтобы захватил с собой. «Это настоящая каша?» — спрашиваю я. «Из 76-го года?» «Из 79-го», — поправляет Саша. Это ее точная молекулярная копия. Не могли же мы оставить вашего деда и его друзей голодными? Только качаю головой. Слушайте, ну расскажите же нам. Наташа глядит на меня честными карими глазами, видимо, принадлежавшими не ей, а какой-то реальной, скорее всего, давно умершей женщины, которую в молодости сфотографировал мой дед. Это правда очень интересно. Как вы дошли до жизни такой? Интроверт с недокомпенсированной ОКР и с друзей только кот И вот во главе экспансионистского движения. Вы слишком много обо мне знаете, облизываю ложку. И слишком безупретионны. Представьте, что это сон, советует Саша. Вы ведь не будете обижаться на своё сновидение и скрытничать с ним тоже не будете. Нам очень надо знать, Наташа Малитвина складывает руки. Ну, пожалуйста. Да зачем? спрашиваю я. Вы что, зачёт по истории сдаёте? Честно говоря, ляпаю это машинально, но Наташа почему-то краснеет. Не зачёт, говорит она. У нас, если хотите знать, кружок по изучению. Наташа отдёргивает её Саша. Явный лидер этой компании. Простите, обращается он ко мне. Это против правил что-то рассказывать. Вы путешествуете во времени. Теперь я уже в этом не сомневаюсь. Ни в коем случае, настолько натурально восклицает Саша, что сразу ясно: врёт. Но вы не земляне. Пытаюсь внести ясность. И тем более не русские, хотя попадание в манеру речи, в менталитет стопроцентное. Но с аргом выявляетесь в виде саргов, а с цитиком в виде цитиков. И тоже не бось со стопроцентным попаданием. Спасибо за комплимент. Сидя раскланивается Кирилл. За искусство маскировки в этой частной компании отвечаю я. И всё же, говорит Саша. Мы бы хотели услышать от вас о ваших переживаниях. Если можно. Даже не обязательно правду. Соврите, если хотите. Да, да. Радостно поддерживает его Наташа. От вас и ложь будет хорошо смотреться. Мне говорили, что вы тоже отвечаете на вопросы, говорю я. Всё-таки хотелось бы узнать. Вы правда представители Притеч, а не переглядываются? В смысле? удивляется Кирилл. А вы же только что спрашивали не из будущего ли мы? Так почему-то стало принято называть сверхцивилизации, поясняет ему Наташа. Затем оборачивается ко мне. Честно говоря, не знаю, что вам сказать. С вашей точки зрения, наверное, да? Да ладно, возражает Саша. Ну какие мы сверх? Так, немножко умеем. Угу, думаю я. Немножко. А ну и видно. Слых не говорю, но, скорее всего, всё читается у меня по лицу, потому что Наташа хихикает. И тут до меня доходит, Она ведь обмолвилась недавно о кружке. Или мне послышалось? Ребята, говорю я. Вы что? Правда, школьники? Несовершеннолетние? Не знаю, откуда у меня вылезло это, ребята. Может быть, их одежда и собственное манер говорить сказались. Они произносят слова с тем неуловимым акцентом, который можно услышать в старых фильмах. А может быть, и в самом деле решил подсознательно, что они похожи манерами на вежливых и умненьких подростков. Можно сказать и так, соглашается Саша. Вы про то, что Наташа раньше кружок упомянула? Это вольный перевод. На самом деле у нас, конечно, не кружок, а Он умолкает, словно пытаясь совместить реалии. Потом вздыхает. Ладно, пусть будет кружок. Объединение учащихся по интересам «Строенная в общую структуру образовательного учреждения. И все кентагирцы, которые являлись разным инопланетянам, это ребята из вашего кружка?» — спрашиваю я, теперь уже употребляя ребята куда более уверенно. Наташа снова хихикает. «Да только мы и являлись», — говорит она. «Ну, не конкретно мы трое, нас вообще-то пятеро. Иногда другим набором ходим. Все зависит от того, какие образы применяем». «Всего пятеро?» — поражаюсь я. Но вы уже несколько сотен лет, обрываю у себя. Либо они путешествуют во времени, либо так долго живут. Всё равно мне сознаются, раз сразу не сказали. Но вообще-то я думал, что моя первая догадка насчёт путешествия во времени верна. Иначе с чего бы они на меня нацелились? Да ещё и так адресно, и говорят, что от меня даже ложь сойдёт, как будто я не весь какая важная персона. Пока я ничего такого особенного не совершил. Ну, я думаю, Что ж, это хоть и косвенное но подтверждение, что я на верном пути. Или наоборот, на очень и очень кривой дорожке, которая приведёт к какой-нибудь особенно впечатляющей катастрофе. Вдруг у них кружок по изучению катастроф. В бодрящей перспективе, что и говорить. Ладно, говорю я. Давайте выложусь на полную. Полный отчёт вам продиктую, если вы не торопитесь. Но взамен делаю паузу. Мы не можем рассказать вам ничего полезного. Тревожно начинает Саша. Можете, отмахиваюсь я. Вы и так уже всем и намекались. Расскажите же мне толком, как так может быть, что все ключевые расы в галактике прекратили развитие? Это же вы подразумевали, когда разговаривали с другими. Или мы что-то не так поняли? Ну, мы не можем отвечать за то, как и что кто понял, фыркает Кирилл. Как может раса прекратить развитие? Упорствую я. Это ведь не игра. Никто не выкидывает таблички с вопросом. Хотите вложить 5 пунктов в развитие технологий или в повышение уровня жизни населения? Никто ничего не выбирает. Просто людям свойственно искать наибольшую выгоду наименьшими средствами. И это обычно приводит к прогрессу. Ой, какой сложный вопрос. Наташа хватается за голову. Ага, очень сложный, соглашается Саша. Ну давайте договоримся так. Людям ничего такого не свойственно. Точнее, свойство у них только одно искать, как прожить свою жизнь с максимальным комфортом и минимальными затратами. Так и эволюции заложено. Но вот не надо, возражает Наташа. Есть ещё теория социального развития, которая учитывает, что всегда будут те, которым шило в попе не даёт спокойно сидеть. Вот и я о том же, восклицаю я. «Вопрос о том», – мягко возражают Саша одновременно и мне, и своей соплеменнице, «как общество реагирует на этих с шилом в пятой точке? Оно может их поощрять, может возводить на пьедестал, может игнорировать, а может делать из них злодеев в супергеройских боевиках. Что? Я слегка теряюсь, потому что супергеройские боевики должны быть ужасно далеки от походников из 79-го года». Ну да, говорит Саша. Вспомните, что почти во всех фильмах такого рода злодеи хотят изменить статус кво, а герои выступают за его сохранение. Предполагается, что так будет меньше жертв. Жертв действительно так меньше, встревает Кирилл. Да ладно, машет рукой Наташа. Ведь даже на нашем уровне развития можно воскресить тех, кто умер. Нет, только тех, у кого есть прямые генетические потомки, спорит с ней Кирилл. Учитывая, какая раньше была детская смертность, это не повод отмахиваться от сил социальной консервации. Вы опять, укоризненно спрашивает Саша. Договорились же, без спойлеров. Я только больше офигею от всего этого. Саша между тем оборачивается ко мне. В общем, вы поняли принцип, да? Бытие определяется знанием. Фразу перевёртыш, можно трактовать в обе стороны. Когда в общественном сознании начинает преобладать идея статуса кво, люди воле неволе начинают ей следовать. И какой же выход из этого, спрашиваю я? Идеология, отвечает Наташа. Хорошая или плохая, не важно. Лучше хоть какая-то, чем вовсе никакой. Фашизм, коммунизм. Да, сжигайте людей в крематоорных печах, потом оживим тех, у кого есть прямые потомки, с сарказмом спрашивает Кирилл. Ну ты и хватила. Как будто бабушка тебе не рассказывала. Наташа слегка смущается, но стоит на своём. Конечно, для отдельных людей какая-то идеология может быть плоха, но для расцы в целом и для расцы в целом может быть плохо, возражает Саша. Может кончиться войной или серией войн. Может всю расу уничтожить. А то ради прибыли меньше войн развязывается, восклицает Наташа. Считай только ради прибыли, они и бывают. Идеология, любая идеология. Нужна только чтобы их оправдывать. О чём я и говорю? восклицает Саша. Слушайте, вы что на диспуте? пытается их помирить Кирилл. Человек задал конкретный вопрос, а вы тут развели. Ох, простите. Саша обращается ко мне. В общем, вы видите? Нет какого-то конкретного ответа. На лично наш социум развился из группы людей, которые занимались одной очень важной проблемой. Поэтому мы слегка предвзяты в этом отношении. И что? Вы решили эту проблему? С интересом спрашиваю я. Потому что на этот вопрос хихикать начинают все трое. Конечно, нет, говорит Саша. Мы её до сих пор решаем. Ну, не мы конкретно, мы пока учимся. Остальные. И поэтому Додумываю я. Эти остальные не связываются с вами, убогие, неразвитые расы. Недосуг. Ну что, говорит Саша. Вы обещали нам подробный рассказ. Как вы пришли к строительству колонизационного корабля? Вы, выпускник кулинарного колледжа из захолустного городка с удалённой планеты. Поражает то, что формулировка почти слово в слово совпала с тем, как я сам недавно думал. Охотно расскажу. Говорю я, глядя на пульт своего кораблика. Если заглянете, ну, скажем, через 3 дня, у меня тогда в расписании будет 2 часа свободных. Вообще-то я хотел выделить эти 2 часа на свидание с Мией, но ей, наверное, тоже интересно будет встретить кентагирцев. Интересно. Кем они предстанут перед нами двумя? Будут выглядеть для меня как люди с дедушкиного фото, а для неё ещё как-то? Или она будет смотреть мою иллюзию? Двух часов мало, не соглашается Саша. Лучше сейчас расскажите. А сейчас мы через 5 минут причалим, объясняю я. На самом деле странно, что нас уже не вызывает диспетчерский контроль. Не причалите, возражает Саша. Этот момент будет тянуться столько, сколько мы захотим. И гречка в котелке не закончится. Тоном искусительницы добавляет Наташа. Только тут соображаю, что все еще держу котелок на коленях, и он все еще горячий. «Ну раз не закончится...» — улыбаюсь я. А сам думаю, «Угу, такие хранофокусы, и они еще пытаются меня убедить, что не из будущего». Я набираю воздуха в грудь и начинаю. «Знаете, я всегда любил космос. В нем можно видеть во все стороны сразу». видно прошлое и будущее